Глава двадцать девятая. «Свое собственное солнце». Андрей смотрел на врача. Ветврач, непонимающе разглядывал клиента. Затянувшаяся пауза действовала на нервы. «А зачем вам?» — не понял врач. «Как зачем? Коту все купить. У нас только щенок есть, жена подобрала. Но коту-то другой корм нужен, да и всякое разное другое». «И еще, наверное, какой-то домик, чтобы ему там прятаться». «Так вы его себе забираете?» — осенила врача. «Ну да, я же сказал». Андрей с досадой посмотрел на сидящего за столом человека в медицинском костюме холодного зеленого цвета и сердито пожал плечами. «Что вы на меня так смотрите?» Милана позвонила, когда Андрей грузил покупки в багажник. Корм, домик, лежанка, лоток, наполнитель, пакетище с лекарствами, инструкция, как и куда колоть, клетка, чтобы ему никуда не свалиться и чтобы его Несси не доставала, пеленки. Вроде ничего не забыл. Так, переноска на месте, кот там. Что я делаю? С ума сошел? Ну, сошел и сошел. Что, я не имею права, что ли?» Раздражение от собственных нелепых и диких поступков медленно, но верно уступало место какой-то злобноватой бесшабашности. «И чё? Ну захотел и взял. А то, Андрей, иди туда, Андрей, иди сюда, Андрей, играй, Андрей, играй лучше. Ой, как не можешь? Можешь? Не расстраивай маму гения. Опять не можешь? Сломался? Тогда иди к папе, он скажет, что тебе делать. Андрей, иди в бизнес. Какой там бизнес? Я его ненавижу». Но есть же возможность, дай ты мне эти проклятые деньги и оставь меня в покое. Или просто оставь, я сам разберусь как-нибудь. Нет, Андрей, ты так пропадешь, вот тебе жена. Будь хорошим мальчиком, веди себя как следует строго по договору. И я дурак дураком, повелся. Да я вообще по жизни дурак. Нафиг всех слушать-то? Чтоб давно всех с копом не послать, вот сейчас возьму и... Как раз в пику этого злобного шипения и раздался звонок смартфона. а а, -а. «Жена!» — мрачно констатировал Андрей, перехватывая поудобнее сложенную клетку и упихивая ее в багажник. «Ну!» — сказал он Милане, морально готовый к первому посылу. «Чего тебе, ну? Ты где?» «В ветклинике», — сердито отозвался Андрей. «Тебя туда сдали на опыты?» Живенько поинтересовалась Милана, неожиданно развеселив чрезвычайно раздраженного Андрея. Его раздражение что-то пискнуло напоследок и сдулось, словно его и не было. «Почти. Так, я подобрал сбитого кота. У него черепно-мозговая травма, но я его все равно забрал. И если ты собираешься сказать, что я дурак, то лучше помолчи, потому что я сам это зн...» «А ты лекарства взял? Инструкция есть, как лечить?» — перебила его Милана. «Я сам это знаю». Не сумел вовремя остановиться Андрей, а, сообразив, что ему только что сказали, замолчал. «Ты чего притих? Какой хоть кот?» «Черный. Он сидел на дороге и не двигался. Его машины объезжали, и я не смог уехать без него», объяснил Андрей, которому жутко, просто страшно хотелось, чтобы его выслушали и поняли, что ли. «Привез его в ветеринарку, а тут мне говорят, что он не факт, что выживет. Нет у него ради кого жить. И вообще, если даже выживет, то его в приют сдадут, в муниципальный. Короче, он едет со мной». — решительно заключил Андрей, не дождавшись возражений. Только обрадовался, как тут же услышал. «Нет уж!» — чрезвычайно решительно заявила Милана, стоящая в торговом центре в окружении кучи пакетов. Андрей моментально снова разъярился и даже уже собрался высказать, что она может сделать со своим «нет уж!», как услышал продолжение. «Едет он не с тобой, а с нами! Или вы меня с котом тут бросить собираетесь? Нет, я, конечно, могу на такси!» «Погоди, так ты не против?» Удивился Андрей, напряженно ожидая ответ. Он был уверен, что ему сейчас выскажут кучу разумных доводов, заранее заводил себя, собирался на них отвечать. «Нет, конечно. Да как можно было бы уехать и его там оставить?» Удивилась Милана. «И вообще ты где? Ну, территориально. Сколько мне вас ждать-то?» Врач ветклиники невольно поглядывал в окно на странного богатенького Буратино, который чрезвычайно сердито паковал покупки в машину. Врачу было отлично видно, как тот злился, а потом после разговора с кем-то вдруг облегченный как-то растерянно разулыбался, словно ему подарок сделали. Мигнули огоньки крутой машины, увозящей грязного уличного кота, и врач задумался о странностях жизни. Он ведь уверен был, что этот тип хорошо, если хоть сколько-то денег даст на лечение, а потом свалит в полной уверенности, что осчастливил весь белый свет». На Питер спускались ранние сумерки, вечно нагонявшие тоскливое состояние, но ветеринар сегодня почему-то не собирался им поддаваться. «А ведь кто-то выживет!» Вдруг неведомо откуда пришло четкое осознание. «Точно выживет! И жить будет так, что я бы на его место пошел, котом работать!» «Сумерки не очень страшны, когда у тебя вдруг включается солнце». «Маленькое такое солнце, лично твое. Пусть оно видно только тебе, светит только тебе, пусть для кого-то оно и вовсе ерундовое. Ну, подумаешь, очередной абсолютно безнадежный кот вдруг каким-то чудом нашел себе настоящего хозяина. А вот тепло тебе от этого, и все тут». Андрей понятия не имел, что только что зажег для кого-то солнце. Ему не до того было. Он лавировал в потоке машин, косясь на переноску с котом, и... Тоже купался в теплых, вполне себе осязаемых лучах своего собственного источника, которому так легко было включиться от слов практически малознакомой ему девицы, его фиктивной договорной жены. Она всего-то его поняла, а это так мало и так много.